В облаках мы видим, правда, не это наивно-комическое, а определенный намеренный протест. Аристофан дает комическое изображение Сократа, причем комизм состоит в том, что он своими моральными усилиями осуществляет противоположное тому, к чему он стремится и что его ученики радуются разумным открытиям, которые они сделали благодаря ему и которые они считают своим счастьем, но эти открытия оказываются затем для них очень неприятными и противоположными тому, что они предполагали. Превосходным открытием которое по изображению в комедии здесь делают ученики Сократа, является именно усмотрение ничтожности законов определенного добра, как их признает истинной наивное сознание. Аристофан при этом откалывает разные шутки, вроде того, что Сократ занимался основательным исследованием вопроса, как высоко прыгают блохи, и он поэтому прилеплял воск к их ногам. Это исторически неверно, но несомненно то, что в сократовской философии была сторона, которую Аристофан здесь с горечью выдвинул. Фабула облаков вкратце состоит в следующем. «Стрепсиаду». Честному афинскому гражданину старого покроя причиняет большие неприятности его новомодный и расточительный сын, которого избаловали мать и дядя. Этот сын держит лошадей и ведет несоответственный своему состоянию образ жизни. Отец поэтому терпит много неприятностей от кредиторов и, чтобы избавиться от этой своей беды, Он идет к Сократу и делается его учеником. Тут старик научается тому, что не то-то и то-то, а другое справедливо, или вернее, он научается пользоваться сильными и слабыми доводами. Он научается диалектике законов, например, каким образом можно доводами добиться того, чтобы не платить своих долгов. Он заставляет затем своего сына также пойти учиться у Сократа, и последний преподает также и сыну свою обычную премудрость. Но исполнение опустошенного сократовской диалектикой всеобщего совершается при посредстве частного интереса или дурного духа Стрипсиада и его сына. Каковой дурной дух является лишь отрицательным сознанием содержания законов. Снабженный этой новой премудростью доводов и отыскания доводов, стрипсиат теперь вооружен против главного зла, которое его давит, против кредиторов, ищущих с него своих денег. Последние и приходят вскоре один за другим, чтобы получить свой долг, но Стрипсиат умеет кормить их хорошими доводами и рассуждениями, успокаивая их всякого рода титулос и доказывая им, что он не должен им платить. Он даже насмехается над ними и очень доволен, что научился всему этому у Сократа. Но вскоре положение меняется. Сын приходит, ведет себя очень дерзко по отношению к отцу и, наконец, даже наносит ему побои. Отец необыкновенно возмущен этим, как последней подлостью, но сын доказывает ему такими же хорошими доводами, согласно методу, которому он научился у Сократа, что он имеет полное право бить его». Комедия кончается тем, что Стрипсиат проклинает сократовскую диалектику, возвращается к своему старому образу жизни и поджигает дом Сократа. Преувеличение, в котором можно было бы обвинить Аристофана, состоит в том, что он довел эту диалектику до всех горьких ее выводов. Но нельзя, однако, сказать, что он этим изображением поступил несправедливо по отношению к Сократу. Следует даже удивляться глубокой мыслью Аристофана, который распознал отрицательную сторону диалектики Сократа и, разумеется, по-своему изобразил ее такой уверенной рукой. Ибо решение при методе Сократа всегда переносится в субъект, в совесть. А где последняя дурна, всегда должна повторяться история Стрипсиада. Что касается формального обвинения Сократа перед народом, то мы не должны сказать, как это говорит Теннеман, о судьбе Сократа, «возмутительно для человечества, что этот превосходный человек должен был выпить чашу с ядом» пав жертвы интриг, которые так часто встречаются в государствах с демократической формой правления. Такой человек, как Сократ, который единственной руководящей нитью своего поведения сделал право, о праве вообще нет речи, а спрашивается «какое право?» Ответ «право моральной свободы» и не отступал ни шагу от правого пути, необходимо должен был сделать себе врагами многих людей. Почему? Это глупо. Это моральное лицемерие, желающее быть лучше других людей, которых затем называют своими врагами, которые привыкли действовать по совершенно иным мотивам. Если вспомним о нравственной порче и о правительстве тридцати тиранов, то приходится ведь удивляться, что он мог беспрепятственно продолжать свою деятельность до 70 лет. Но так как даже тридцать тиранов не осмелились наложить на него руки, то тем более удивительно, что при вновь восстановленном правовом правительстве и свободе после неспровержения деспотизма. Именно поэтому овинени осознали опасность, в которой находился их принцип. Такой человек, как Сократ, мог сделаться жертвой интриг. Это явление, вероятно, объясняется тем, что врагам Сократа сначала нужно было выиграть время, чтобы получить приверженцев, что сами они при правительстве 30 тиранов играли слишком незначительную роль и так далее. Что касается процесса Сократа, то мы в нем должны различать две стороны. Одной стороной является содержание обвинения и осуждения судом. Другой стороной является отношение Сократа к суверенному народу. В ходе процесса есть, следовательно, два аспекта – отношение обвиняемого к содержанию того, в чем он обвинялся, и его отношение к компетенции народа или признанию верховенства последнего. Сократ был признан судьями виновным в отношении содержания обвинительной жалобы, но к смерти Он был осужден потому, что он отказался признать компетенцию и верховенство народа над обвиняемым. А. Обвинительная жалоба состояла из двух пунктов. Сократ не почитает богами тех богов, которых считает таковыми афинский народ, и вводит новых богов. Он, кроме того, развращает молодежь. Развращение молодежи заключается в том, что он колеблет в их глазах то, что пользуется непосредственным признанием. Первое обвинение основано отчасти на том же самом, ибо он точно так же приводит к разумению, что богам приятно не то, что обыкновенно считается таковым. Отчасти же это обвинение находится в связи с его демоном. Это не значит, что он выдавал указанного демона за своего бога, но у греков решение, которое принимал отдельный индивидуум, считалось случайностью данного индивидуума, и поэтому, подобно тому, как случайные обстоятельства представляют собою внешнее, так как они превращали случайности решения в нечто внешнее, то есть спрашивали совета у своих оракулов. Это сознание, что сама единичная воля есть нечто случайное. Сократ же который перенес случайности решения в самого себя, так как он обладал своим демоном в своем сознании, этим самым упразднил внешнего всеобщего демона, в которого греки переносили свое решение. Эту обвинительную жалобу, равно как и самозащиту Сократа, мы теперь рассмотрим ближе. Ксенофонт изображает нам и то, и другое, да и Платон дал нам апологию. Но и при этом рассмотрении мы не должны останавливаться на том, что Сократ был превосходным человеком, пострадавшим невинно и так далее, а должны иметь в виду, что в этой обвинительной жалобе афинский народный дух выступил против принципа сделавшегося для него гибельным.